Параграф 6. Методы исследования причинной связи явлений. В науке и технике, в политической и общественной жизни всегда бывает важно найти причину интересующего нас явления. Найти причину – это значит во многих случаях подчинить себе явление, получить возможность управлять им. Например, техник, обнаружив причину остановки машины, устраняет эту причину, и машина снова начинает работать. Исследование причины обычно начинается с наблюдения. В процессе наблюдения нередко применяется в естественных, технических и некоторых других науках эксперимент, то есть искусственно созданный опыт. Наблюдая и экспериментируя, одновременно пользуются методами исследования причинной связи явлений. Таких методов известны четыре. Метод сходства, метод различия, метод остатков и метод сопутствующих изменений. Обычно один метод применяют в сочетании с другим, и тогда получается комбинации разных методов. Наиболее распространенной комбинацией является соединенный метод сходства и различия. С помощью этих методов выясняется причинная связь явлений. Метод сходства. Рассмотрим этот метод на следующем примере. При прохождении солнечного луча через призму появляются цвета радуги. Это же явление наблюдается при прохождении белого света сквозь некоторые другие прозрачные тела, сквозь капли воды, шестигранные кристаллы и прочее. Таким образом, в разных условиях наблюдается одно и то же явление. Очевидно, во всех этих случаях должна быть одна и та же причина появления радужного цвета. Этой причиной не может быть состав вещества прозрачных тел, так как в одном случае мы имеем дело с кристаллами, в другом с водой и так далее. Причиной не может также быть размер прозрачных тел. В разных случаях он разный. Перебирая различные возможности, мы останавливаемся на том, что действительно является общим для всех исследуемых случаев. Таким общим будет особая форма прозрачных тел. Она или призматическая, или сферическая, то есть такая форма, в которой белый луч разлагается на составляющие его цвета. Таким образом, мы нашли причину явления, пользуясь методом сходства. Формулировка метода сходства следующая. Если наблюдаемые случаи какого-либо явления имеют общим лишь одно обстоятельство, то оно и есть причина данного явления. Метод сходства, как и все индуктивные методы, представляет собой выведение общего из отдельных частных случаев. Чем шире круг этих частных случаев, тем выше достоверность нашего вывода. Однако, как мы знаем, достоверность выводов в научной индукции зависит не только от количества наблюдаемых случаев, но главным образом от того, насколько мы глубоко и тщательно исследовали изучаемое явление. Применяя метод сходства, мы должны точно установить, что для всех изучаемых явлений действительно имеется лишь одно общее обстоятельство, но так как установить это нередко бывает трудно, то метод сходства дополняется другими методами индукции. Метод различия. Поясним этот метод на таком примере. Под воздушным колоколом производится звук. Если под колоколом есть воздух, то звук слышен. Если воздуха нет, то звук не слышен. Отсюда можно сделать следующий вывод. Для распространения звука необходим в данных условиях воздух. Возьмем другой пример. В саду растут кусты малины. Часть кустов на солнечной стороне, а часть в тени. Все другие условия их роста и развития, почва, влага, удобрения и прочее одинаковы. Сорт их тоже одинаков. На кустах под солнцем ягоды сладкие, на кустах в тени ягоды безвкусные, несладкие. Отсюда делается такой вывод. Причина сладости этих ягод – действие солнечных лучей. Оба эти вывода сделаны по методу различия. Суть этого метода заключается в следующем. Мы сравниваем два случая интересующего нас явления. Находим, что эти два случая сходны во всех обстоятельствах, кроме одного. Отсюда делаем вывод, что это единственное обстоятельство и представляет собой причину изучаемого явления. Формулировка метода. Различие следующее. Если случай, в котором явление наступает, и случай, в котором оно не наступает, разнятся только в одном обстоятельстве, то это обстоятельство и есть причины явления. Метод различия по сравнению с методом сходства более активный метод. Он обычно связан с экспериментом. Мы сами создаем условия для интересующего нас явления, сами устраняем или вводим те или иные обстоятельства. Но метод различия пользуется также и в процессе простого наблюдения. Пример с малиной. Для правильного применения метода различия важно установить, что интересующие нас случаи действительно разнятся только в одном обстоятельстве. Но так как установить это нередко бывает трудно, то полезно в таких случаях дополнить метод различия методом сходства. Соединенный метод сходства и различия. Этот метод представляет собой сочетание метода сходства и метода различия. Возьмем такой пример. В результате скрещивания баклажана с многолетним помидором были получены семена, которые при самом внимательном осмотре казались совершенно одинаковыми. Эти семена были посеяны на опытном поле. Всходы этого гибридного растения ничем не отличались друг от друга по своему внешнему виду. На всходы напала земляная блоха и начала уничтожать их. Однако блоха поедала не все всходы, некоторые из них она совершенно не трогала. Таким образом было установлено, по методу различия, что между всходами, а значит и семенами этого гибридного растения, есть какая-то разница, поскольку блоха одни всходы поедает, а другие нет. Но чтобы вскрыть причину этой разницы, потребовалось применить еще метод сходства. Было замечено, что блоха не трогает также всходы многолетних помидоров. Следовательно, между всходами многолетних помидоров и некоторыми всходами гибридного растения есть сходство. Был сделан общий вывод. Среди семян, полученных в результате скрещивания баклажана с многолетним помидором, оказались такие семена, которые по своему химическому составу близки к семенам баклажана. Всходы этих семян блоха поедала. И оказались такие семена, которые по своему химическому составу близки к семенам помидоров. Всходы этих семян блоха не трогала. Применение соединенного метода сходства и различия дало возможность установить, во-первых, разницу между семенами, полученными в результате скрещивания баклажана с помидором, а во-вторых, причину этой разницы. Метод остатков. Примером применения этого метода является открытие планеты Нептун. Еще до открытия этой планеты, Астрономами было замечено, что планета Уран, которая считалась тогда последней планетой в Солнечной системе, в определенном месте замедляет свое движение. Это замедление могло быть вызвано влиянием других планет, известных в то время. Однако вычисления показали, что причина возмущения Урана кроется не в этом. Ни Солнце, ни другие звезды также не могли быть причиной. Оставалось предположить только одно. Имеется еще какая-то. До тех пор неизвестная планета Солнечной системы, эта планета и влияет на движение Урана. После того, как вычислили местонахождение этой планеты и направили в соответствующее место сильнейший телескоп, действительно обнаружили новую планету, получившую название Нептун. 1846 год. Так, с помощью метода остатков было сделано это открытие. Сущность метода остатков заключается в следующем. Стремясь установить причину интересующего нас явления, мы исследуем предшествующие и сопутствующие ему обстоятельства. В процессе такого исследования мы обнаруживаем, что эти обстоятельства, кроме одного из них, не могут служить причиной интересующего нас явления. Формулировка метода остатков следующая. Если известно, что причиной явления не служит предполагаемые обстоятельства, кроме одного из них, то это одно И есть причины явления. Метод сопутствующих изменений. Рассмотрим этот метод на таких примерах. Если по проводу идет электрический ток, то вокруг провода возникает магнитное поле. Следовательно, прохождение электрического тока является причиной возникновения магнитного поля. Если вращать колесо вокруг оси, то ось нагревается. Следовательно, движение колеса вокруг оси является причиной ее нагревания. Эти выводы сделаны по методу сопутствующих изменений. Формулировка его следующая. Если возникновение одного явления всякий раз вызывает возникновение другого, то первая из них и есть причина второго. Метод сопутствующих изменений применяется в тех случаях, когда интересующее нас явление по самой своей природе не может быть отделено от сопутствующего ему явления. Нельзя, например, отделить теплоту тела от расширения объема этого тела. Поэтому при изучении таких явлений мы можем наблюдать лишь как изменяется одно из них при изменении другого. Как, например, изменяется объем тела при изменении количества теплоты. Метод сопутствующих изменений часто применяется в сочетании с методом различия. Например, чтобы сделать вывод относительно причины возникновения магнитного поля, мы устанавливаем не только тот факт, что это поле возникает при прохождении электрического тока, но также и тот факт, что это поле исчезает при прекращении электрического тока.